Экзотическая красотка кивнула. Клиент по рекламе. Антре. Тоже еще полиглотка выискивалась. Вид офиса подтверждал гипотезу о намерении надуть фискальные органы. Бывшая коммуналка, никаких особенных евроремонтов. Коридор с какими-то гравюрками по стенам вывел в маленькую приемную. Письменный стол с оргтехникой, диванчик, кактус на окне. В общем, кто честной бедности своей и все такое прочее. Разноцветная нимфа уселась за компьютер, из чего следовало, что она здесь трудится секретаршей. Сапкор только головой покачал. Должно быть, к приходу налоговых проверяльщиков эта Гелла смывает косметику и переодевается скромницей, а то на нее достаточно посмотреть сразу ясно, за какую работу. Ей платят зарплату и можно быть уверенным, не маленькую. Логин? Пароль? Спросила ФИФА, щёкнув по клавиатуре. И Сабкур снова забеспокоился. Не вышли ли ошибки? Пароль? Здесь что? Какой-то закрытый клуб? Имя? Цель визита? Вздохнув, перевела сама себя секретарша. Окинула посетителя взглядом и наморщила носик, в точенном крыле которого посверкивал маленький бриллиант. Сапкор иронически улыбнулся, стал быть, не произвел на нее солидного впечатления. «Пишите, Николай Иванович Кузнецов сделал паузу, уверенный, что это имя поколению фиолетово-волосых и оранжево-губых ничего не говорит. Так и есть. Секретарь как ни в чем не бывало запархала пальцами по клавишам. А про цель визита я сообщу самому магистру. Можно войти?» Он кивком показал на дубовую дверь, за которой, очевидно, располагался кабинет проходимца. «Абонент временно недоступен», — буркнула нахалка, отвернувшись от неинтересного клиента. Достала зеркальце, полюбовалась на свою холеную мордашку. Потом поджала губы, поелозила ими туда-сюда. Он знал, это чтобы помада легла равномерней. И Люба так делала. Только помада у нее была приличного цвета, светло-розовая. Воспоминание относилось к прежней, ненастоящей жизни. И Сапкорзе затряс головой, отгоняя его прочь. Я не понял, его нет на месте? Или у него посетитель? Секретарша опять ответила непонятно. Шеф путешествует во времени. Хотите, ждите. Вон, в чилл-ауте. И мотнула головой в сторону диванчика. Если бы были собственные дети, я бы, наверное, Лучше понимал язык современной молодежи, подумал Сапкор. А так, без домашнего репетитора, чувствуешь себя с новым поколением каким-то иностранцем. На столике вместо обычных журналов лежали альбомы с репродукциями. Репин, Воснецов, Лансере, Борисов, Мусатов. Полистал немного. Хорошо раньше художники писали, не то что нынешние. Шитмерчайзе. Секретарша бросила зеркальце на стол. Не розовый. Абсолютно. Выскочила из-за стола, убежала в коридор, сердит отопочак облучками. Истеричка. Ведет себя, будто она здесь одна. Или носом чует, у кого есть деньги, а у кого их нет. Которые без денег для нее не люди. А я теперь и есть не вполне человек, сказал себе Сапкор, И внутри у него все затрепетало, потому что... Приближался миг истины, высоко торжественный момент принятия решения. Тут следовало положиться на первое впечатление, не искаженное фильтром логики и предубеждения. Прислушаться к голосу собственного сердца, которое есть частица Бога. Не шутка ведь. Человеческая жизнь на весы положена. Пускай даже человеческая, гад и обманщик. Право на ошибку нет. Слишком высока и страшна возложенная ответственность. Сапкор поднялся и, коротко постучав, открыл дубовую дверь. Кабинет у президента волшебного государства был просто тошнотворный. Во-первых, огромный монитор на столе. Это у них, новых русских, такая мода. Чем больше пластмассовый ящик, тем, как они выражаются, круче. Во-вторых, на стене висел старинный портрет какого-то... Царского чиновника в вид смундире. Тоже мода. Любой прощелыга нынче, непременно столбовой кичит с толбовой дворяниной, кичится аристократическими предками. В-третьих, какие-то застекленные дипломы. Насмотрелись низкопоклонники голливудских фильмов. А венет всему.